Житейские воззрения Катамура. Роман Житейские воззрения Катамура в купе с фрагментами биографии Капельмейстера Йоганнуса Крейслера случайно уцелевшими в макулатурных листах. Том первый вышел в издательстве Фердинанда Дюмлера в Берлине в 1820 году. Том второй в начале 1822 года. Последний неоконченный роман Гофмана в котором получили наиболее полное выражение основные идейные и художественные особенности творчества писателя. Роман был задуман в 1815 году. Во второй части «Крейцлерианы» Гофман обещает читателям издать рукопись Крейцлера под названием «Проблески сознания безумного музыканта». Но вплотную Гофман начал работать над романом только с 1818 года. Для первого издания романа Гофман нарисовал портрет кота Мура, оригиналом которого, видимо, послужил живший у него кот, тоже по кличке Мур. В письмах друзьям Гофман не раз упоминает о своем любимце Муре, о его необыкновенной красоте и с той же необыкновенной понятливости. По свидетельству друга Гофмана Гитцега, реальный прототип героя романа о коте Муре – нередко возлежал на рукописи Гофмана в одном из ящиков его письменного стола, который он сам открывал лапой. В ноябре 1821 года, еще до окончания второго тома романа, Кот Мур скончался, и Гофман сообщил об этом друзьям, послав им извещение в траурной рамке. В ночь с 29 на 30 ноября сего года скончался, чтобы проснуться в лучшем мире. Мой дорогой воспитанник, кот Мур, на четвертом году своей жизни полный надежд. Тот, кто знал о себя юношу, кто видел его идущим по пути добродетели и справедливости, разделит мою скорбь и почтит его память молчанием. Крейслер, фамилия композитора, вымышлена Гофманом, Возможно, при создании этого образа Он использовал некоторые факты из биографии немецкого композитора Крейцера 1780-1849, который учился музыке в школе Бенедиктинского аббатства, потом был капельмейстером.